согретая годами отчаяния и тёмное безразличие. Между тем я замечал, что по впечатлительности или особой нервозности машинально двигаю руками, подражая Колеке, когда он возился с деньгами или менял в чём-нибудь своё положение. Эти неполные, только лишь намеченные и оборванные движения мои чрезвычайно раздражали меня. И я стал смотреть на других как в зеркале, так и по тротуару. Эти бесчисленные шаги ног пульсация множества сухих женских лодыжек, мерное откусывание колошами сапогами и валенками больших ровных кусков тротуара, шум, стук, шурканье и шелест движения вызывали во мне приятное чувство силы и равновесия, благодаря которому я могу пройти всю Тверскую взад-вперёд, поднимаясь в гору и спускаясь с неё. Коллега в ящике иначе должен ценить и осознавать пространство. Оно для него почти фикция, забытый сон. Он смотрит на ближайший угол с сложным расчётом дали, и крыша Гнездинского небоскрёба должна ему казаться манбланом. Здесь мои размышления внезапно вспыхнули, рванувшись вслед женщине, прошедшей быстро и озабоченно сзади меня. Я тотчас узнал её, всё вспомнив, что было 7 месяцев назад. Я поднимался в четвёртый этаж, где мне открывали дверь, зная, как я звоню две сестры. Младший, держа старшую за талию и выглядывая из-за неё с полушутливым вопросом: "Чегос?" Старшая смущалась, но не особенно. Есть род приветливого смущения, действующего взаимно. И я, смущаясь сам, радовался тому. Что же разлучило нас? И никак не мог вспомнить в эту минуту. Вообще у меня плохая память на прошлое. Первым движением моим было броситься вслед Но я почему-то не сделал этого тогда, когда она была в двух шагах. Затем у меня уже не было сил двинуться. Я точно окаменел. Я стоял, пытаясь что-то понять, но мысли так разбегались, что я сам глухое отражение в зеркала, и звонкий оригинал, улица сзади меня всё спуталось в сеть, и беглый, глубокий трепет ошеломления вызвал наконец эту ужасную кристаллизацию, от которой перехватило в горле. Так. Это я смотрю на себя, я, забыв, что со мной. У меня нет ног. Палки лежат рядом, и прохожие, втянув голову в плечи, посматривают на меня сверху вниз, иногда бросая бумажку. Действительно, я очнулся. Зеркала вызывают сны. Странное смешение прошлого и настоящего меняют взгляд, цели и впечатления. Этот хоровод исчез. С болью крутым твёрдым винтом прошёл сквозь меня день бегущих чужих ног и пригвоздил к ящику, где я могу шарить руками вокруг своих бёдер, шурша бумажками. Я смотрю на ноги и всегда думаю о ногах и о себе. Где же моё сокровище, белое тело моё, мои ноги, которыми всходил я на четвёртый этаж, смущаться, смотря в глаза? Я отвел взгляд от зеркала. С рыданием, с злым воем, не удерживаясь, а торжествуя и плача, я, безнаказанный, безногий, погибший я, в котором всегда два, беру свои палки. О проклятое зеркало! Бей его! Я бью раз! И лохмотья стекла остро сверкают на пустом дереве. Невероятно смешно смотреть на это со стороны. Но мне теперь всё равно. Всё равно.